Глава двадцать «Не раздумывая, я сразу ринулся в трюм корабля, и каким же было мое удивление, когда я нос к носу столкнулся с одним из своих героев, который в компании трёх кроков уже успел разорвать на части несколько матросов и багбиров. Давно не виделись, Рурк», — произнес я, глядя на охотника на чудовищ. С его пасти в воду, которая уже успела заполнить часть трюма, капала бордовая жидкость. Увидев меня, Крок остановился. «Повелитель?» — неуверенно произнес он. «На колени!» — скомандовал я, но крокодилоподобный монстр не спешил выполнять мой приказ. «Ты не слышал приказа?» — холодно произнес я. он ты теперь на его стороне?» Глядя монстру в глаза, спросил я. Рурк задумался, а у меня просто не было времени стоять и ждать его ответа. «Еще немного, и вода через пробоину, которую сделали в корабле мои бывшие солдаты, могла заполнить весь трюм корабля, и он неизбежно пошел бы ко дну, чего я допустить никак не мог. Я превратился в хладозмея и, не задумываясь, использовал ледяное дыхание, накрывая им брешь в корабле, через которую на него проникли кроки и самих монстров. Проблемы нужно решать по мере их поступления, а залатать корабль — первоочередная из них». «Горок!» — позвал я скального огра, и тот спустился вниз. «Отнеси эти глыбы на палубу», — приказал ему. «Хорошо», — ответил он, и, взвалив на плечи сразу две глыбы, в два захода унес замороженных воинов наверх. «Так, вы, берите ведра и вычерпывайте воду», — приказал я багбирам, которые теперь смотрели на меня, будто бы перед ними было какое-то божество. Хотя в будущем это могло быть не так уж и далеко от действительности. Далее я поднялся на мостик и сказал капитану, чтобы он распорядился, чтобы какой-нибудь из его плотников спустился в трюм починить пробоину, а затем вернулся на палубу кроком, покрытым толстым слоем льда. «Что собираешься с ними делать?» — спросила меня Фалика. «Подожду, пока растают, а там посмотрим», — пожав плечами, ответил я, и она рассмеялась. «Я так понимаю, это твои бывшие подчиненные?» «Да, один из сильнейших воинов и охотников на монстров». «Но теперь он служит другому?» «Да, но это ненадолго. Когда я приказал ему подчиниться, он задумался. А значит, еще есть шанс перетянуть его на свою сторону». «Я могу помочь?» «Не надо. Я сам», — ответил ей, уже решив для себя, что должен сделать это своими силами. «Ну, как знаешь», — Фалика пожала плечами. «Если что, зови». «Договорились», — ответил я и приготовился ждать. Кроки сильные, а значит, долго они простоять замороженными не могли. «Повелитель!» Рурк, встав на одно колено, склонил голову, и его примеру последовало троица кроков, прибывших с ним. «Значит, решил признать меня вновь своим командиром?» — усмехнулся я. «Я бы и так это сделал, если бы был уверен, что это именно вы». «А, так вот в чем дело. Ясно». «Ну, тогда рассказывай, что произошло в подземелье, пока меня не было». Приказал я и приготовился слушать, ну и, как и предполагал, услышанное мне очень не понравилось. «Все было так, повелитель», — произнес Рурк. «А что с шарканами?» — уточнил я, ибо про них охотник на чудовищ не сказал ни слова. Вернулись к себе на дно. Сказали, что подчиняются только вам и не будут выполнять приказы Рхана. А вот эта новость была очень хорошей. «Остальным следовало поступить так же», — холодным тоном произнес я. «Прошу прощения, повелитель», — виновато ответил Крок. Глазу Вальтурга было сложно сопротивляться. «Хм, интересно. Кто-то из людей подземелья остался жив?» — задал я наиболее волнующий меня вопрос. «Все. Шиис, говорящий с духами, вывел их из подземелья и помог скрыться, за что впоследствии был наказан Рханом. Он жив?» «Да». «Что с остальными героями?» — спросил я, и Крок задумался. Нериды вернулись в свое поселение, как только увидели, что стало происходить в подземелье. Гарпия со своим народом вернулась на скалы, а также исчез зверолюд. Все остальные остались в подземелье и выполняют приказы вождя. «Уже неплохо. Получается, не все были лояльны к новому вождю, и это не могло не радовать». «Будешь собирать армию из тех, кто остался верен тебе?» — спросила Андромеда. «Не уверен, что все обстоит именно так. Я не думаю, что все, кто покинул подземелье, сделали это по причине того, что сохранили верность мне. Скорее всего, им просто не нравится политика архана не более». «Политика!» — усмехнулась И.И. «Политика террора?» «Почему нет?» — спокойно ответил я. «По идее, я бы мог такую вести. Просто я привык все делать по-другому». «Ага, ты слишком добр, я тебе не раз уже это говорила». «Это плохо?» «Не знаю, тебе решать». «Тогда предпочту оставаться таким, какой я есть. Если, конечно, в поломанных модулях памяти не вскроется факта, что я на самом деле зло плати, усмехнулся я. «Мне даже сложно это представить», — усмехнулась в ответ искусственный интеллект. «И мне, но мало ли», — ответил я своему ИИ, попутно обдумывая дальнейший план действий. «Так, ладно. Первое, что я сделал, — это отправился к мостику капитана. Нужно немного изменить курс», — произнес я, оказавшись рядом со старым волком. «Надо так надо». Бочка пожал плечами и вынул из внутреннего кармана своего поношенного кителя грязный помятый клочок бумаги и начал его разворачивать. Это оказалось картой. «Куда?» — спросил он, попутно доставая из того же самого кителя трубку и табак. «Сюда». Сравнив рисунок перед глазами с моей интерактивной картой, я ткнул пальцем. Несколько секунд Бочка смотрел на листок, после чего поднял глаза на меня. «Мастер Кинг, но это же гиблое место. Это территория монстров, известных как... Шарканы. Да, знаю», — закончил я за капитана. «Так они же нас... ну, это... того...» Он провел невидимую линию большим пальцем по горлу. «Не бойся, они нас и пальцем не тронут», — успокоил я моряка. «Дело в том, что поселение шарканов на дне Буйного моря принадлежит мне», — произнес я и улыбнулся. «Брешете!» «Вовсе нет», — усмехнулся я. «В общем, двигайся этим курсом и ничего не бойся, понял?» «Хорошо, мастер Кинг, как скажете». «Эх!» — крякнул бочка и крутанул штурвал вправо. Надеюсь, пока меня не было, они не успели меня забыть, ведь в противном случае договориться с ними сейчас будет гораздо сложнее, чем раньше, когда у меня за спиной была сила подземелья, населенного монстрами. Призвав трезубец, я спрыгнул с леера корабля в Буйное море и в компании Рурка и еще нескольких кроков поплыл в сторону поселения, где жил знакомый мне Шаркан Шаман и его племя. «Ускорься!» — приказал я охотнику на чудовищ, крепко держась за его плечи, ибо плавал он гораздо быстрее меня, и герой, кивнув, ускорился. «А вот и встречающие!» — подумал я, глядя на небольшой отряд акулоподобных монстров, быстро плывущих в нашу сторону. «Стой!» — приказал я Кроку, и, отпустив его, выплыл шарканом навстречу. Узнали они меня к слову сразу. «Повелитель!» — подводные воины склонили головы. «Мне нужно переговорить с шаманом», — произнес я, и один из шарканов с недоверием посмотрел на Кроков за моей спиной. «Они со мной». «Хорошо, повелитель, следуйте за нами», — ответил один из встречающих и, развернувшись, поплыл в сторону поселения, а я последовал за ним. «И тут меня тоже встречали». Шаркана-альбиноса я заметил сразу. «Мастер Кинг?» Поприветствовал меня старый шаман, который находился в окружении других акулоподобных монстров, сверлящих моих кроков недобрыми взглядами. «Приветствую тебя, Хион», — поздоровался я с шаманом. «Духи воды сказали мне, что ты вернешься, и, как всегда, не обманули», — произнес он и улыбнулся беззубой улыбкой. «Как же он стар. Интересно, сколько ему вообще лет?» «Я здесь, чтобы отвоевать свое подземелье, и для этого мне нужны воины». «Прямо сказал я, — знаю, и наше племя пойдет за тобой», — произнес Хион, и стоящие за ним шарканы оскалили пасти. Они явно были готовы к бою. «Благодарю», — сказал я Хиону. «Я рад, что твой народ будет сражаться на моей стороне». «Не только мой народ, но и я», — усмехнулся старый шаркан. Стоило только ему это сказать, как мне сразу же стали видны характеристики шамана, а это могло означать только одно — он теперь один из героев моего подземелья, которое мне предстоит вернуть. Так, и что там у него по характеристикам? Я внимательно присмотрелся к шаркану Альбиносу, и они тут же появились перед моими глазами. Хион — белая буря, шаркан — герой, 30-й уровень. Специализация — шаман, 10-й уровень. Умения и навыки. Двужильность, восьмой уровень. Ярость, пятый уровень. Амфибия, максимальный уровень. Легкие тритона, максимальный уровень. Подводный охотник, десятый уровень. Лекарь, пятый уровень. Шаманизм, десятый уровень. Спиритуализм, десятый уровень. Магия воды, третий уровень. Жажда крови, пассивное умение. Берсеркер. «Активное умение». «Помощь духов. Активное умение». «Пятый уровень». Хм, Хион по своим умениям и навыкам объединял в себе моего верховного шамана Шииса и обычного Шаркана, и, честно сказать, это была неплохая комбинация. «Когда ты и воины племени готовы будут выступать?» спросил я, и Хион задумался. «Одного дня будет достаточно. Постарайтесь справиться быстрее». «Слушаюсь, мастер Кинг», — ответил он и склонил голову. «Ада, сколько я смогу взять воинов с этого поселения?» «Шесть десятков, включая Хиона», — ответила искусственный интеллект. «О, отлично. Ну, ты много их сделал, когда захватывал неприступный пик», — усмехнувшись, произнесла Андромеда. «И не прогадал», — ответил я. «Хотя кроков в подземелье наверняка гораздо больше». «Это да. Если я правильно все подсчитала, то их там должно быть уже больше трех сотен». «Три сотни? Ну, если он следовал твоей команде и нанимал войско, то да. Я тяжело вздохнул». «Ладно, что-нибудь придумаю». Пока Хион собирал войска шарканов и провизию, я отправился в сторону Нирит, А то что-то давно не навещал их принцессу.